Попытки ограничения княжеского землевладения в пользу казны и постепенное оттеснение удельной знати от кормила власти вызвали серьезное недовольство в среде высшей титулованной аристократии. Выступление княжеской фронды против правительства Захариных возглавили удельные князья. В самом начале 60-х годов Власти заподозрили в измене удельного князя Глинского В.М., двоюродного дядю царя. В свое время Захарьины участвовали в свержении правительства Глинских в сороковых годах, чего последнее никогда им не простили. Примечание. В столкновениях между Глинским и Захарьинами царь всегда принимал сторону вторых. Вообще говоря, он недолюбливал жадную и недалекую родню по материнской линии. Когда Глинский М. возглавил поход в Ливонию, 1558 год, его люди распоряжались в Сковщине, как в неприятельской стране. Они разбивали и жгли крестьянские дворы, грабили население и так далее. Узнав о бесчинствах дяди, царь велел произвести розыск и взыскать с него все убытки. В архиве хранилось следственное дело «Сыск князя Михаила Глинского про грабеж, как шел в Ливонскую землю». Описи царского архива, страница 38, Псковские летописи, том 2, страница 235, конец примечания. По настоянию Захариных, князь Глинский В.М. был арестован в июле 1561 года. Примечание. Отцом опального князя был крупный литовский магнат князь Глинский М.Л., прославившийся блестящими победами над Крымом. После отъезда на Русь он оказал крупную услугу Василию III при покорении Смоленска, Через два года Василий III выделил Глинскому Малоярославское удельное княжение. Впоследствии, за попытку отъехать в Литву, Глинский был заключен в тюрьму и провел в заключении несколько лет. После освобождения в 1527 году он женился на дочери князя Немова и, и через пять лет получил боярский титул. Великий князь Василий III перед смертью назначил Глинского опекуном малолетнего царя Ивана при Великой княгине Елене Глинской. Великая княгиня тяготилась опекой со стороны сурового и деспотичного дяди. Через полгода после смерти Василия III князь Глинский М.Л. попал в темницу и там умер. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 420, разряды, листы, 89 оборотный, 108 Герберштейн, С. Записки о московских делах, Санкт-Петербург, 1908 год, страница 168 172 Сын Глинского, М.Л. Княжич Василий начал карьеру в конце 50-х годов. Он получил первое воеводское назначение в 1559 году, и, вероятно, тогда же его имя было внесено в список удельных, так называемых служилых князей, дворовой тетради. Несмотря на крайнюю молодость, Глинский ВМ уже в 1560 году был произведен в «Бояре». «Смотрите разряды». Листы 233-й, 255-й оборотный, 269-й, ТКТД, страница 118 Конец примечания. В конце того же месяца он подписал крестоцеловальную грамоту и был освобожден из-под стражи. Примечание. В грамоте упомянуто имя царицы Марии, между тем известно, что кабардинская княжна, нареченная царской невестой, получила имя Марии при крещении 20 июля 1561 года. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 333, СГГД, часть 1 Страницы 470-473. Конец примечания. В проклятой грамоте боярин признавал, что преступил перед царем и обязался без ведома последнего не ссылаться ни человеком, ни грамотами с королем Сигизмундом и панами польскими и литовскими, не приказывать к ним никаких вестей, всех людей, которые учнут с ним думать о литовской посылке и отъезде, удельный князь обязался немедленно поимать и допоставить да и перед своим государем. То же самое он должен был сделать с любым литовским лазутчиком. Который прибудет к нему с грамотами или с речами из-за рубежа. Примечание. СГГД, часть 1, страницы 470, 472. Конец примечания. Глинский обещал не отъезжать в уделы к братьи-царя Ивана. Не приставать к лиходеям в здешней или земле или в уделях, выдать правительству любого человека, который будет говорить ему лихо на царя и его семью. Опальный князь обязался не проносить и никому царской думы и тех речей, которые он услышит во дворце. Примечание. СГГД, часть 1, страница 470 -я, 472 -я, конец примечания. Правительство опасалось, что князь Глинский В.М. пристанет к старецким удельным князьям, главным соперникам Захариных со времени династического кризиса 50-х годов. Можно догадываться, что Глинский через свою родню, боярина князя Немова, не раз износил Старицким Царскую Думу. Примечание. Глинский В.М. приходился родным племянником боярину Немому Д.И., известному приверженцу Старицких, Смотрите «Духовная грамота Немова», «Исторический архив», том 1, номер 115, страница 148, «Полное собрание русских летописей», том 13, страница 525. Конец примечания. Первое столкновение правительства с удельной фрондой имело мирный исход. Примечание. Князь Глинский В.М. через два месяца после освобождения... Возглавил поход царской армии в Ливонию. Конец примечания. Но вскоре в среде удельных князей возник более серьезный заговор. Возглавил его близкий родственник царя, князь Вишневецкий, да и владетель Белевского удельного княжества. Примечание. Вишневецкий. Приходился царю троюродным дядей по материнской линии. Иван III и отец Вишневецкого были двоюродными братьями. Смотрите Тихомиров МН, исторические связи русского народа с южными славянами, славянский сборник 1947 год, страница 194, конец примечания. Вишневецкий был одним из самых деятельных защитников внешнеполитического курса Адашева, главной целью которого была война с татарами и турками. Он участвовал во всех походах на Крым в 1558-1559 годах. Позже был послан на государство в Черкассы, где предполагалось образовать под эгидой России «вассальное государство». Оно должно было объединить западные черкесские племена и стать оплотом в борьбе против турок и татар. Примечание. С Вишневецким в Пятигорск выехали несколько черкесских князей, принявших крещение в Москве, и множество попов, которые должны были крестить жанские племена по их обещанию и челобитию. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 324, конец примечания. Вишневецкий выехал в Пятигорск в феврале 1560 года, но пробыл там недолго. Царские послы утверждали позже, будто Грозный свел своего вассала с государства из Черкас за то, что тот учал жить и в черкесях не по наказу примечание смотрите кушева ен сочинение страница 265 -я. конец примечания покинув пятигорск вишневецкий уехал на днепр откуда послал гонцов в литву в письме к сигизмунду вишневецкий объяснял отъезд на русь тем что хотел годнее служить Господарю и Речи Посполитой справы того неприятеля Московита, выведавши. Примечание. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Том 2. Санкт-Петербург, 1865 год. Номер 142. Страница 155. Конец примечания. Король счел благоразумным принять объяснение строптивого васала и 5 сентября направил ему охранную грамоту на въезд в Литву. Но Вишневецкий не спешил вернуться на родину. Положив королевский лист в карман, он уехал на Русь. В ноябре 1561 года Белевский удельный князь явился в Москву, где назревали важные события. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 339, конец примечания. Попытки правительства ограничить удельное княжеское вотчинное землевладение вызвали противодействие со стороны удельной знати. Утверждению нового поземельного уложения – Решительно воспротивилось официальное руководство Боярской Думы в лице Бельского и Воротынских. Как раз в период обсуждения уложения в Думе январь 1562 года правительство Захариных отдало приказ об аресте главы Думы князя Бельского и Д. В течение трех последующих месяцев Первый боярин Думы содержался под стражей на Угрешском дворе в Москве. Все его имущество и двор были опечатаны. Удельное княжество отобрано в казну. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 340. Конец примечания. В ходе следствия Бельский был изобличен в заговоре и подготовке побега в Литву. При аресте у него были найдены охранные грамоты на въезд в Литву, подписанные королем Сигизмундом. Во время розыска Бельский во всем повинился и признал, что изменил государю, Жигемонтом августом королем ЕСМИ ссылался, и грамоту Есми от неба себе опасную взял, что мне к нему ехать и и хотел ЕСМИ бежать, и. Примечание, эти показания были включены, затем в поручную грамоту Бельского Смотрите, СГГД, часть первая, номер 177. Страницы 484, 485, конец примечания. Несмотря на признание Бельского, следствие по его делу вскоре зашло в тупик. Слишком много высокопоставленных лиц оказалось замешано в заговоре. Среди подозреваемых оказались такие лица, как Вишневецкий. Причастность этого авантюриста к заговору не вызывает сомнения». Бельский получил тайные грамоты из Литвы к январю 1562 года. Обмен письмами с королем должен был отнять не менее одного-двух месяцев, следовательно, тайные переговоры начались никак не позднее ноября-декабря 1561 года но как раз в это время в Москву приехал Вишневецкий, уже имевший охранные грамоты от короля. Нити измены тянулись в Белевское удельное княжество и, возможно, в другие, более крупные уделы. В такой ситуации правительство сочло благоразумным вовсе прекратить расследование, согласно официальной версии, У Бельского не было сообщников, помимо трех незнатных дворян Елсуфьева Н.В., Измайлова И.Я. и Губина Маклакова Б.Ф. Примечание. Изобличенные дворяне стояли по службе очень невысоко. Рязанский дворянин Измайлов служил вторым воеводой в маленькой пограничной крепости Михайлове В 1559-1560 годах Губин Б.Ф. был головой у казанских татар в Ливонском походе 1560 года. Смотрите разряды листы 265-267. Отметим, что Губин Б.Ф. был сыном думного дьяка-постника Федора Губина при Адашеве «Постник Губин» Играл видную роль в посольском приказе. Он участвовал во многих посольских приемах 1549-1558 годов. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 59, страницы 171, 200, 268, 560 и другие. В дворцовой тетради 50-х годов посольские дики записаны в следующем порядке. Висковатый, И.М., Губин, П.Н., Васильев, А. Смотрите ТКТД, страница 115 Лихачев, Н.П. и Садиков, П.А. считают, что Губин служил сначала в казне, а затем в одном из судных или военных приказов. Смотрите Лихачев, НП, разрядные дейки, страницы 272-273, Садиков, ПА, очерки, страницы 258-260. Конец примечания. Стрелецкий голова Елсуфьев... Имел поместье в Белой, неподалеку от литовской границы. По просьбе Бельского он составил для него подорожную роспись «До границы». Тот ему и дорогу на Белую выписывал. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 340, ТКТД, страница 79, конец примечания. При обыске подорожную изъяли, так что вина Елсуфьева была неопровержимо доказана. Воспользовавшись этим, власти постарались представить дело так, будто именно Стрелецкий голова подговорил первого боярина бежать в Литву. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 340. Конец примечания. Таким образом, ответственность была возложена на третьестепенных участников заговора. Они стали, что называется, козлами отпущения и подверглись суровому наказанию. Измайлова и Губина били кнутом на торгу, а затем сослали в заточение в Галич. Стрелецкому голове Ялсуфьеву урезали язык. Сам Бельский избежал наказания благодаря заступничеству Боярской думы и высшего духовенства. 20 марта 1562 года он был освобожден из-под ареста на поруки. За Бельского поручилась в первую руку группа влиятельных членов Боярской думы и во вторую руку более сотни княжат, дворян и приказных. В их числе были князья Оболенские, бояре Кашин Юи, Репнин М.П. и Оболенский Ф.М., дворяне Тюфяка К.В.Б. и Шеварев Д.Ф., князья Ярославские, боярин Троекуров И.М., а также Засекин Л.И., боярин князь Микулинский Тверской П.И., стародубские князья Татьев Фи Пожарский Фи Князь Волк Ростовский ВВ Старомосковская знать Боярин Морозов ВВ Ховрин Головин ВП Игрезной Ховрин ИЮ Воронцов ИФ Данилов УИ и так далее Примечание СГГД, часть 1, номер 176, страница 475, 477, конец примечания. Поручители отвечали за опального своими головами. В случае его отъезда они должны были заплатить казне также 10 тысяч рублей денег. В апреле 1562 года Забельского торжественно поручился митрополит Макарий и все высшее духовенство. Примечание. СГГД, часть 1, номер 177, страница 484, 485, конец примечания. В специальной грамоте Бельский клятвенно обязался не возобновлять попыток отъезда в Литву, обещал не сноситься с королем Сигизмундом и своею литовской братьей, князьями судскими, ни человеком, ни грамотой, не принимать иноземцев и не приказывать с ними никакого слова за рубеж. Важное значение имели обязательства Бельского – касавшееся его взаимоотношений с другими удельными князьями. В них угадываются опасения правительства насчет удельно-княжеской фронды в целом. Первый боярин Думы обязался не приставать ни к одному из удельных князей. Он обещал немедленно выдать правительству любое лицо, замыслившее государское лихо, Самым примечательным был, пожалуй, тот пункт грамоты, который запрещал Бельскому непосредственно сноситься с удельными князьями, дружить с их боярами и думными людьми. Примечание. Также ми и к удельным князьям ни кому не отъехать и не приставать ми к удельным князьям ни в какове деле, ни которую хитростью, и с ними ми не думайте ни о чем, и с их бояры, и со всеми их людьми не дружитеся и не ссылайтесь с ними ни о какове деле. СГГД, часть 1, номер 177, страница 485. Конец примечания. Запрет имел в виду, Фрондирующих удельных князей старицких, воротынских, вершневецких и так далее. После прихода к власти Захариных, старицкое удельное княжество стало естественным центром притяжения всех оппозиционных сил. Воротынские князья были крайне недовольны земельным законодательством. Ограничившим их родовое землевладение, владетель Белевского княжества Вишневецкий закончил все приготовления к отъезду в Литву. Правительство подозревало, что нити заговора ведут в старицу Воротынск-Белев и старалось расколоть удельную фронду. Бельский и некоторые другие фрондирующие удельные князья поддерживали связи со своей влиятельной литовской родней. Пролитовская ориентация Удельной фронды вызывала у московского правительства особую тревогу, и тревога эта усилилась с началом русско-литовской войны. В первых выступлениях Удельной фронды участвовали ближайшие родственники царя, Двоюродный дядя Глинский ВМ и племянник Бельский ИД. Неудивительно, что правительство пыталось разрешить возникший кризис, не прибегая к крутым мерам. И все же правительству не удалось избежать открытого столкновения с удельной фрондой. Примечание. После освобождения Бельский вернулся к исполнению функций официального руководителя Думы, однако ему еще долгое время не доверяли. В 1562-1563 годах правительство не раз назначало в приставы к литовским послам верных дворян, которые выдавали себя заслуг Бельского. Смотрите, сборник русского исторического общества Том 71. Страница 89. 134. Конец примечания.